Как читать Джина Вулфа? Посмотрите на Джина. Какая искренняя улыбка. Это в честь него ее прозвали Волчий Какой озорной огонек в глазах, какие жизнеутверждающие усы? Примечание. Фамилия Вулф созвучно английскому Вулф Волк. Конец примечания. Слышите, как он тихонько в них посмеивается? «Будьте чеку, У него пять тузов на руках и еще несколько в рукаве!» Однажды я прочитал ему рассказ об одном загадочном убийстве, случившемся девяносто лет назад. «Да ну!» — хмыкнул он. «Это же очевидно!» И, не сходя с места, предложил простое и правдоподобное объяснение и самому убийству, и тем уликам, которые так и не смогла объяснить полиция. У Джина инженерный ум. Его хлебом не корми, дай разобрать что-нибудь на части, посмотреть, как она работает, и собрать снова. Мы с Джином знакомы вот уже почти 25 лет. Кстати, только что я с ужасом понял. Мне было всего 22, когда я впервые встретился с Джином и Розмари в Бирмингеме, а сейчас уже 46. И благодаря знакомству с Джином, Эти двадцать пять оказались куда лучше, полнее и интереснее, чем были бы без него. Пока я не узнал его лично, я думал, что у Джина Вулфа, этого сочинителя жанровых историй и книг, постоянно выходящих за рамки жанра, беспощадно острый и необъятный ум, холодный и серьезный. Я думал, он из тех путешественников в неизведанные края, которым сразу веришь на слово. Раз он написал на картине здесь водятся драконы, значит, так оно и есть. И все это, конечно, правда. Возможно, даже в большей степени правда, чем живой и настоящий вулф, с которым я познакомился четверть века назад и с тех пор общался с неизменным и огромным удовольствием, учтивый, добрый и многознающий человек, любитель утонченных бесед, эрудит и кладезь информации, а вдобавок благословенный обладатель проказливого чувства юмора и заразительного смеха. Но я могу дать вам несколько советов о том, как читать его книги. Таких, знаете, полезных рекомендаций, вроде того, как перед дальней дорогой по холоду советуют прихватить с собой одеяло, фонарик и что-нибудь сладкое. Отнеситесь к ним серьезно. Надеюсь, кому-нибудь из вас они пригодятся. Их всего 9. 9 хорошее число. Как читать Джина Вулфа? Первое. По умолчанию доверяйте тексту. Все ответы вы найдете прямо в нем. Второе. Доверять доверяйте, но всякому доверию должен быть предел – И в данном случае лучше, чтобы он оказался поближе. Еще ближе. Еще. Вы имеете дело с коварной и зловредной штукой, которая в любой момент может отбиться от рук. Третье. Перечитывайте. Лучше по два раза. Еще лучше по три. Да и вообще все книги потихоньку меняются, пока вы на них не смотрите. Когда я в первый раз прочитал «Покой», это был благодушный мемуар о Среднем Западе. В книгу ужасов он превратился только со второго или с третьего раза. Четвертое. Там водятся волки. Рыщут услов за спиной. Иногда выглядывают прямо со страниц. Иногда ждут, пока вы закроете книгу. Мускусный волчий запах не всегда можно учуять сразу. Порой его заглушает аромат розмарина. Имейте в виду, это вам не нынешние волки. Серые тени, что жмутся в стае и, крадучись, бродят по безлюдным местам. Это волки древние и ужасные. Огромные одиночки, способные потягаться с гризли. Пятое. Читать джина Вулфа – занятие опасное. Вроде метание ножей в живую цель. Запросто можно остаться без пальца, уха, а то и глаза. Нет, Джину-то пофиг. Метатель ножей здесь он. Шестое. Устройтесь поудобнее. Заварите чаю про запас. Повесьте на дверь табличку «Не беспокоить». Начните с первой страницы. Седьмое. Умные писатели бывают двух родов. Первые как бы говорят нам «посмотрите, какой я умный», а вторые просто не видят смысла привлекать к этому внимание. Джин Вулф из вторых. Ум для него не главное. Главное рассказать историю. Он не из тех умников, которые хотят, чтобы вы почувствовали себя дураком. Он из тех, кто хочет, чтобы вы тоже поумнели. Восьмое. Он был там. Он видел все своими глазами. Он знает, чье отражение той ночью мелькнуло в зеркале. Девятое. Будьте готовы учиться. Я написал это для программки Всемирного конвента хоррора 2002 года, на котором мы с Джином были почетными гостями.